Глава 17. Воскресенье. Жара, длившаяся шесть дней, наконец спала. Я смертельно устала, выдохлась. Мало того, что я перестала считать свои переработки, но в случае подобного кризиса время начинает управлять нами. Я заступила на дежурство в восемь, а до того, как не спала всю ночь, до пяти утра танцевала в «Парадизе». Мне нужно было почувствовать себя молодой, напиться, нести чушь, накраситься, кокетничать, надеть платье с декольте, танцевать, закрыть глаза и поверить в свою красоту. С прошлой осени я часто заканчиваю ночи в объятиях одного и того же человека. Он старше, ему 27, скорее всего. А зовут его... я уже не помню как. Иногда для разнообразия случается интрижка на одну ночь — Но мы неизменно сходимся, как издание, выходящие дважды в месяц. Воскресенье. День посещений. Не для всех. Я выпила пять чашек кофе, чтобы заняться теми, к кому не приходят. Воскресенье — сложный день. Он наполнен печалью. В гортензиях, скажете вы, каждый день похож на воскресенье. Но тут уже ничего не поделаешь. Как с биологическими часами. Каждое воскресенье старики точно знают какой день недели наступил. После умывания мы смотрим трансляцию мессы по телевизору. Потом съедаем улучшенную трапезу. Авокадо с креветками, переименованными в «Дары моря» под соусом майонез, и шоколадные эклеры сахарное сахарным с начинкой. Каждый день наш повар варит овощной суп. Но именуют его по-разному. По понедельникам — сезонный суп, по средам — суп-пюре из сада, по пятницам — Вишесуаз. Обитатели гортензии обожают изучать меню на неделю. Только эта карта сокровищ еще способна их заинтересовать, помимо рубрики «Некрологи» в местной газете. По воскресеньям к вину добавляется кир. Коктейль-аперетив, изобретенный в Бургундии в первой половине 20 века, представляет собой смесь белого сухого вина и черно-смородинового ликера «Крем-де-кассис». Помогая переварить утро, Только нельзя терять бдительность, чтобы кто-нибудь не выпил чужую порцию, иначе разразится скандал, а то и потасовка. Столовая заменяет обитателям школьный двор, где очень удобно сводить счеты. Даже мне доставалось несколько раз. В середине дня мы с коллегами накрываем столы белыми скатертями и меняем стаканы на бокалы, как в ресторане. После еды некоторые старики возвращаются к себе ждать посетителей или... Из-за Мишеля Друкера. Других мы, чем можем, развлекаем в карточной комнате, разыгрываем сценки, поём в караоке, играем в лото и белот смотрим кино. Больше всего им по душе фильмы Чаплина. Они очень их веселят. Обожаю, когда они поют маленький потерянный бал в микрофон, подсоединённый к двум колонкам. Это их любимая песня. Иногда мы даже танцуем. У нас, конечно, не грязные танцы, но нам нравится. Сегодня мы пригласили всегдашнего мага-волонтёра, который живёт в нашем квартале и притаскивает с собой кучу голубей и белых кроликов. Фокусы почти никогда ему не удаются, потому что руки у него растут не из того места. Все понимают, как он это делает, но для забытых по воскресеньям живой голубь или кролик в цилиндре — настоящее чудо, которое помогает им пережить очередной день. Около 14.00 я спиной почувствовала взгляд голубых глаз призрака. Я рассаживала моих подопечных на стульях. Через несколько минут должно было начаться представление, когда услышала его «Здравствуйте». Одна из горлец вырвалась на свободу из левого рукава горе-артиста. «Он стоял за мной. Он мне улыбнулся. Он мне улыбнулся. Он мне улыбнулся». Он держал в руке книгу, он был в джинсах и футболке на вырост. Хотел поздороваться, прежде чем идти к бабушке. Собираюсь ей почитать. Установленный факт, стоит мне увидеть этого мужчину, и я теряю голову. У него невероятно нежная улыбка. Светлая кожа и изящные руки придают ему сходство с девушкой. В его присутствии я, Жустин, исчезаю. Я нормальная, земная. Краснеющая по поводу и без. И слишком проницательная, чтобы вообразить, будто такой мужчина может увидеть во мне неблаговоспитанную девушку, внимающую рассказу бабушки о море, а кого-то совсем другого. Здравствуйте. Рада вас видеть и удачного вам чтения, ответила я и отвернулась, сделав вид, что помогаю искать пернатую беглянку, а он продолжил гипнотизировать мою спину. Что ему нужно? Прожечь мне затылок? Как делает солнце через огромные окна последнего этажа? После спектакля я заглянула к Элен. Постучала в дверь, вошла и увидела, что призрак сидит на стуле и держит на коленях раскрытую книгу. Он читал, по утрам они сходились в столовой, где подавали завтрак. Тот, кто вставал первым, ел медленно, чтобы дать время другому присоединиться, и каждый раз бабушка боялась, что уцелевший ушёл не предупредив её или что ему надоела её компания. Он пересел за другой стол и сейчас пройдёт мимо и холодно поздоровается, как поступали в прежние годы другие мужчины. У него был красивый голос, негромкий, но сильный. Он напоминал пальцы пианиста на клавишах, переходящие от низких нот к высоким. «Вообще-то я плохо разбираюсь в пианинном искусстве и ещё хуже в подобных инопланетянах. «Нет, одного я понимаю, Жюля, но он мой брат, ему я даже волосы могу взлохматить». Он отложил книгу и посмотрел на меня. «Что вы ей читаете?» — спросила я, глядя в пол. «Каменную болезнь Милены Ангус», — ответил он. Я решила не говорить, что она ее читала, то есть розы ей читала. Я посмотрела на Элен, увидела, как она улыбается на своем пляже и произнесла, как реплику «Апарт». Кажется, ей нравится. Он кивнул. Во всяком случае, мне так показалось, и я тихо вышла. Почему? Меня нет, когда он рядом. Больше в тот день мы не виделись. Я бросила взгляд на крышу. Чайка была на месте и вроде бы дремала. Он оставил книгу на тумбочке между фотографиями Джанет Гейнер и Люсьена, написав мое имя чернильной ручкой. Почерк у него оказался красивый. Я никогда не видела своего имени на бумаге в таком изящном исполнении для Жустин. Он подписался. «Роман. Его зовут Роман. Такое не выдумаешь. Сейчас 21.00. У меня ломит все тело. Месье Ваян попросил помассировать ему руки. Сегодня вечером, — пообещала я. Элен, я займусь позже. Мне очень нравится месье Ваян. Он недавно к нам присоединился и не выглядит не то что счастливым, даже довольным. По родному дому он тоскует сильнее, чем по жене. Он повторяет мне эти слова каждый день. Закончив с ним, я пойду и выключу телевизоры в комнатах тех, кто уснул. Управившись с делами, я сначала перечту каменную болезнь, а потом открою синюю тетрадку, которую из-за жары совсем забросила».